102 13 ⁇ рывок. Уровень 102 230 из 2040. Мана 9700 из 9700. Ци 3501 из 3501. Очков заслуг 0. Убито 10. Первое, что я сделал проснувшись, Проверил численность рейда и убедился, что она не изменилась. Ну, если никто не погиб, то торопиться нет смысла. Снаружи ждет холодный опасный мир, где каждый встречный будет втайне мечтать меня прикончить. Награда метка жадности 5354 ОС, срок 9 дней. Проглотив пищевую капсулу, я запил ее водой из фляги и следующие несколько часов потратил на то, чтобы лучше освоиться с новыми возможностями в первую очередь привыкая к значительно изменившимся физическим параметрам и мастерству владения копьем. И лишь убедившись, что здесь проблем не возникнет, перешел к навыкам. Огненная стрела. Сгусток огня пролетел через весь зал, врезался в стену и рассыпался языками пламени, которые, впрочем, быстро потухли. Сразу как закончилась вложенная энергия, гореть здесь было нечем. Я поморщился не столько от дыма, сколько от общего впечатления. Конечно, на халяву и уксус сладкий, но не впечатляло ни по мощности, ни по скорости. Против совсем уж нубов может и сойдет, однако даже минимально прокачанный игрок без труда увернется. Разве что совсем в упор бить и сразу раз пять для гарантии. При этом костер подобной штукой разводить неудобно, разве что лесные пожары. В общем, приобретение довольно сомнительное. Для передачи голоса требовался собеседник, и я переключился на работу с овеществленной маной. Потенциально новая способность в комплекте с абсолютным контролем открывала множество возможностей, начиная от создания оружия под конкретную ситуацию, продолжая превращением одежды в броню, вскрытием механических замков и растущими из самых неожиданных мест шипами. Но на практике возникало слишком много проблем и вопросов. Сходу получалось создавать только простейшие вещи, вроде волшебной палочки, которой при желании можно было бы ткнуть кого-нибудь в глаз. Или, если вложить побольше маны, проломить голову. «Внимание! Желаете ввести название созданного предмета? Да? Нет?» «Настоящий маг», – констатировал я, взмахнув подделкой. «Пусть будет...» «Посох из овеществленной маны. Количество маны – пять тысяч единиц». Время существования 24 часа. Правда, дрын получился кривоватым, весил около половины килограмма и просвечивал насквозь. В теории весом и внешним видом можно как-то манипулировать, но от теории до практики долгий путь, на который у меня пока нет лишнего времени. К твердости изделия претензий вроде нет, а вот что насчет прочности? Взмахи и удары по стенам посох держал. Рванет или не рванет? Пробормотал я. К счастью, здесь я мог слегка подстраховаться. «Активировать мгновенную смерть? Да, нет». Я прислушался и ничуть не удивился, услышав приглушенный шепот. Похоже, идея пустить через магический посох один из навыков копья, вроде раскола, ничем хорошим не закончится. В лучшем случае магической травмой. Ну а если так? Я прислонил палку к стене, отошел на полшага, достал клеймор и прислушался. На этот раз Кассандра ничего против научных экспериментов, похоже, не имела. Наложение! Взмах клинка рассек посох, и я отскочил назад, причем не меньше, чем на тройку метров. Впрочем, предосторожность оказалась излишней. Обе половинки быстро рассеялись, превращаясь в потоки маны. Получается, такого рода поделки можно использовать еще и для быстрого повышения магического фона. И то в большинстве случаев проще будет слить ману вовне напрямую. Мана, 4222 из 9700. В любом случае мне требовалось восстановиться. Вернувшись на место уничтожения посоха, я сел, скрестив ноги, и прикрыл глаза. Мана, 9700 из 9700. Ци, 3501 из 3501. Закончив с медитацией, я призвал копье и направился к выходу. «Дальнейшие эксперименты не имели смысла, перед смертью не надышишься. Ну да будем надеяться, что умирать сегодня опять предстоит другим». «Внимание! Уровень доступа подтвержден! Сканирование!» Процедура выхода из зала возрождения была уже отработана, и даже понимая, что никто не караулит меня снаружи, я не стал от нее отказываться. «Блинк! Внимание! Вы покинули условно-безопасную зону!» Крутанувшись и окончательно убедившись в отсутствии угрозы, я опустил копье. Похоже, врагам хватило ума не пытаться подловить меня в непосредственной близости от убежища. Союзников, впрочем, тоже не наблюдалось. Время действия, метка жадности, 8 дней, 23 часа, 59 минут, 58 секунд. Тем лучше, значит, у меня есть немного времени разобраться в ситуации и внести коррективы в дальнейшие действия вариативность которых, несмотря на то, что я находился в прямом коридоре, не ограничивалась двумя вариантами. Или даже тремя, ведь я вполне могу вернуться обратно в комнату, досидеть неделю и уйти отсюда планетарным порталом. Открыть карту! Большая часть членов рейда находились вне зоны доступа, отдыхая в одном из залов возрождения, но они выставили пару игроков, связавшись с которыми можно было передать сообщение. Стандартная практика. По сути, караульные служили скорее ретрансляторами, чем охраной. И -Ох, Игрок, С, Эльф, С, уровень 13, известность 8. В Аграх, Игрок, Д, Орк, Д, уровень 32, известность 9. Странный выбор. Впрочем, ни Эльф, ни Орк меня пока не интересовали, поскольку фея также находилась снаружи, причем отдельно от основной группы. Явный признак уверенности в своих силах и того, что наши планы не слишком изменились. Василий. Я закончил. Пейман, Прошло три дня, ты задержался сверх оговоренного срока. Василий. Главное, что не опоздал, верно? К тому же, как мне кажется, это я тут должен выдвигать претензии. Почему вы ушли, оставив меня одного разбираться с банши? Пейман. Они заподозрили ловушку и призвали на помощь своих покровителей. Придишь уж один, еще были бы варианты, но он привел с собой рейд Мелдора. Мы оказались в меньшинстве. Нужно было либо начать битву, в которой мало кто выживет, либо увести их и тем самым позволить вам самим разобраться между собой. Василий, и ты решила в очередной раз в меня поверить. Пейман, причем, как видишь, не ошиблась, в отличие от наших врагов, которые, сам понимаешь, ставили против тебя. Василий и теперь они будут в бешенстве. Пэйман, они уже в бешенстве. Ну а как насчет тебя? Не сказать, чтобы история мне понравилась, но надо признать, действия феи выглядели рационально, и на ее месте я, пожалуй, поступил бы точно так же. Чем сложнее план, тем меньше шансов, что он сработает как задумано. И по большому счету изначальная задумка служит лишь некой точкой опоры для дальнейшей импровизации. Василий, возвращаю, как и обещал. Внимание! Игрок Пеймон получила доступ в зал возрождения номер 56 567 376. Внимание! Вы передали права администратора. Знак доверия с моей стороны. Теперь фея может в любой момент лишить меня доступа к убежищу и, значит, самого очевидного пути к отступлению. Впрочем, в случае гипотетического предательства с ее стороны я все равно вряд ли бы успел сюда вернуться. Пеймон. Рада, что ты не в обиде. Василий, я вообще не злопамятный, и что мы делаем дальше? Пэйман, выдвигайся к указанной точке, только поторопись, будет печально, если тебя перехватят раньше времени. Василий, я пока никого не встретил, думаешь, есть такая угроза? Пэйман, сильно подозреваю, что сегодня меня предадут в 97-й раз. Уловить намек было несложно, вариантов тут совсем немного. Василий, эльф или орк? Пейман, полагаю, что оба, я слегка подстраховалась. Я поморщился, мотивация и была понятна, свое отношение эльф уже не раз демонстрировал, а вот действия орка могли вытекать только из невежества. Иначе говоря, фея сама его спровоцировала, не став открывать сущность сородичей и используя в качестве пешки. Василий, у них есть доступ к нашему местоположению? Пейман, нет, я ограничила доступ к этой информации, но в твоем случае это не слишком поможет, сам понимаешь». «Ну да, враги знают, где я находился изначально, знают, что я покинул зал, а в коридоре некуда толком спрятаться. Даже темных зон, где потолок не источал истинный свет, тут было гораздо меньше». «Василий, может мне вернуться обратно в зал возрождения?» Пеймон, и упустить такую возможность?» К тому же тебя уже почти наверняка от него отсекли, так что будет больше шансов, если мы продолжим действовать по плану». Василий. «Принято. Я и до этого двигался быстро, а сейчас и вовсе перешел на бег, стремительно сокращая расстояние до терминала. Там меня, по крайней мере, убить будут пытаться по правилам». Среди местных фракций не наблюдалось настоящего единства. Нет, конечно, все игроки хотели выжить, но пути достижения данной цели видели весьма по-разному. И самый очевидный из вариантов нападения на поселение некросов и попытка прорваться к порталу многим виделся излишне рискованным. Ведь можно существовать и так, создавая кристаллы маны и охотясь в коридорах. Рано или поздно игроков станет больше, и вот тогда настанет время для атаки. Правда, некросы могут прийти раньше. Но ведь могут и не прийти, верно? Ну а если действовать силами одного-двух рейдов, то слишком велика вероятность поражения, поэтому нам требовалось перетянуть на свою сторону колеблющихся и избавиться от тех, кто представлял угрозу, в том числе для самого терминала. Прежде всего, речь шла о фракции «Призраков». На первый взгляд из них получились бы неплохие ключники, но с уходом конкурентов они легко могут расширить свой рацион, превратив это место в зону своей прокачки. И само собой, их жертвами станут не некрасы, а новоприбывшие игроки. И даже если призраки ограничатся гоблиноидами, это ничего не меняет. В качестве аватара Каина я не мог игнорировать подобный факт, как и призраки не смогут проигнорировать исчезновение банши и сейчас у них выпала идеальная возможность отомстить. В целом, наш план пестрел дырами, и, как мне кажется, в одном моменте его неплохо было бы подкорректировать. Судя по всему, охота на меня уже началась, а значит, можно связаться с одним из гипотетических предателей. «Василий, эй, Ваграх, ты меня слышишь? Можешь не отвечать, знаю, что слышишь. Сейчас я расскажу тебе весьма любопытную историю. Верить или нет, решишь сам». Даже с учетом того, что интерфейс не требовал проговаривать сообщения, позволяя отправлять их силой мысли, времени у меня было немного, так что история получилась крайне лаконичной. Впрочем, для того, чтобы зародить семена сомнений, большего и не требовалось. Так и не дождавшись ответа, я сосредоточился на текущей задаче. Каждый из коридоров прикрывали посты игроков, целью которых было предупредить остальных в случае нападения некросов. Именно эти заслоны делали терминал относительно безопасным местом, ведь для того, чтобы отрезать все пути к отступлению, потребуется нападать сразу с восьми направлений, и даже так останутся доступны ближайшие залы, где вполне можно найти временное убежище. Ушир, игрок, Д, эльф, С, уровень 17, известность 5. Инга, игрок, Д, эльфийка, С, уровень 16, известность 9. Эльфы. Вариант лишь немногим лучше, чем орки, поскольку представители этой расы в основе своей состояли во второй враждебной нам фракции. Их лидер, Мелдор, собирал под своим знаменем сородичей и утверждал, что нет смысла торопиться покидать башню, или, возможно, выжидал и планировал воспользоваться проходом, который проделают другие. «Запрос к базе данных». После того, как мой параметр известности достиг 50, мне больше не требовалось вводить номер, я мог получить информацию сразу. Главное, чтобы цель была непосредственно передо мной. И в данном случае награда за голову каждого из эльфов передо мной не превышала и сотни единиц опыта. Весьма скромно. «Стой!» – крикнул Ушир, перегораживая коридор копьем. «Что-то я тебя не припомню!» «Активировать глаз Нитхёга!» Мнение змея по поводу съедобности и пригодности для размножения меня не интересовало, но навык позволял определять ложь, и от слов эльфа разило фальшью. Его цель была очевидна – задержать, позволив присоединиться к нашей беседе кому-то еще, и эта встреча не в моих интересах. Тем не менее, пытаться прорваться молча тоже будет ошибкой. Протри глаза, если плохо видишь, из какого я рейда. Прочь! «Энергия копья!» Я ударил снизу вверх, отбросив в сторону древка чужого копья и шагнул дальше. «Не горячись, мы уважаем пожирательницу, но должны задать несколько вопросов». «Не интересует». «На этот раз мой путь преградила его напарница, вооруженная тяжелой алебардой. Не самое подходящее оружие для девушки, но вполне понятное для игрока». Впрочем, без подсказки системы я вряд ли сумел бы определить ее пол. Броня псевдоплоти вместе с курткой надежно скрывала лишние анатомические подробности. Или ей просто не повезло с этими самыми подробностями? Эй, ты куда смотришь? Вот возмущение эльфийки казалось настоящим, хотя в целом фальшью от нее разило ничуть не меньше. Фальшью и еще страхом. Они знали, что я опасен. Я же сказал, не интересует. С дороги. «Эльфы переглянулись, но я не дал им времени определиться, готовы ли они попытаться остановить меня силой. Убийство стражников даст их сородичам законный повод требовать моей головы, так что проще было просто сбежать». «Блинк!» «Крики я проигнорировал, а бить вслед магии они не рискнули. Как оставить пост? На этот счет правила были строгими». «Круговорот!» «До зала оставалось не так много, но ничего еще не кончилось». В их власти было просто передать сообщение третьему члену группы, находившемуся на выходе из коридора. Иногда мне хотелось бы ошибаться, но в данном случае я оказался прав. Идентификация «Мелдор, вольный игрок, С, высший эльф, С, уровень 33, известность 21, запрос к базе данных, награда 92». Внешне боевая форма эльфа выглядела подобием рыцарского доспеха, без всяких извращений, но было бы глупо считать его слабым. В моей руке появилось прочное копье, в предстоящей схватке традиционное оружие внушало мне больше доверия, чем посохи некросов. Да и если подумать, ситуация не так уж плоха. Несмотря на то, что передо мной находился лидер рейда, он был один, а мечи в его руках пока оставались опущены. «Внимание, пространство заблокировано! Внимание, связь заблокирована!» Мне нужно пройти. Конечно, я мог бы активировать отступление и прорваться на ту сторону, но не боялся и испытывал нездоровое любопытство. Конечно, Мелдор силен, но о том, чьи шансы выше, можно поспорить. «Молодые всегда торопятся. Я хотел бы немного поговорить с тобой». «Еще один старик на мою голову». Впрочем, я не чувствовал фальши, даже если эльф планировал меня прикончить, то уже потом, если беседа не сложится. Я всегда открыт к переговорам. Что надо? Ну же, поморщился Мелдор, совсем не обязательно изображать из себя дикого орка. Вряд ли это можно считать ответом. Ответов может быть несколько. Скажем, за тебя обещают щедрую награду. Причем, судя по всему, речь шла не только о метке жадности, но играть в намеки у меня не было ни настроения, ни что важнее времени. Сегодня я, пожалуй, буду ненавидеть эльфов. Внимание! Предложить вольному игроку Мелдор 33 поединок, тип смертельный, да, нет. Вот как! Ну а за тебя обещают маловато, но я не жадный и всегда готов дать другим шанс разбогатеть. Внимание! Запрос отправлен!» По сути, поединок — это единственная возможность получить награду, избежав красного статуса. Ну а для меня неплохая возможность устранить одного из враждебных моей фракции лидеров». «Импульсивность редко способствует долгой жизни», — покачал головой Мелдор. «Сколько там дают за мою голову, не подскажешь? 92 очка». «Не так уж и много, верно?» И все потому, что я всегда был последователен в отношении своих врагов. Да и угадаю, хмыкнул я, предпочитал не оставлять никого в живых? В том числе, согласился эльф, и не ссориться с теми, кого не смогу потом убить. Понимаешь? Вполне, кивнул я. Итак, к какой категории, по-твоему мнению, отношусь я? К тем, кого не стоит оставлять в живых, или к тем, с кем не стоит ссориться? «Внимание! Ваше предложение отклонено!» «Возможно, я пока не решил окончательно. Спасибо за разговор, но, кажется, тебе пора идти». «Внимание! Пространство разблокировано! Внимание! Связь разблокирована!» Мелдор шагнул назад и исчез, оставив коридор передо мной пустым. И сейчас я и сам уже слышал шаги тех, кто торопился меня догнать. Рано. По плану у них не должно было это получиться. «Блинк! Блинк! Блинк!» Последний рывок и... «Внимание! Вы вошли в условно-безопасную зону. Таймер остановлен. Время действия жадности 8 дней, 23 часа, 35 минут, 13 секунд». «Получилось! В зале терминала царили определенные договоренности, и я мог чувствовать себя в относительной безопасности». Представители нейтральных фракций не поймут, если на меня навалится толпой и попытаются пустить на опыт. Сегодня меня, завтра их самих. Призраки не обладали достаточной властью, чтобы переписывать правила под свои нужды. Проблема заключалась в том, что и моя фракция ею не обладала, поэтому и приходилось искать обходные пути. Василий, я на месте. Пейман, я знала, что ты справишься. Как все прошло? Василий... Ты была права, меня пытались остановить, но обошлось без убийств. Пойман. Тем лучше, это все только бы усложнило. Убедившись, что преследователи не торопятся выскакивать следом из коридора, я огляделся и, направившись к фонтану, наполнил опустевшие фляги. Игроки бросали на меня заинтересованные взгляды, но суть их интереса выразил старый знакомый. Самый умный игрок С. Король золотых обезьян. Д. Уровень 25! «Рад тебя видеть живым», – произнес Самум. «Вижу, ты не последовал моему совету и все еще не превратился в обезьяну». «Как видишь, пока не успел», – хмыкнул я. «Вижу, сегодня некому вычесывать тебе шерсть». «Сегодня я ее отпустил. Если вычесываться слишком часто, то можно облысеть». «И стать человеком», – продолжил я. «Хорошая шутка. Ты ведь в курсе, что на тебе лежит метка жадности». «Не хвост, но тоже красиво. Расскажешь, как такую получить?» «Зачем тебе?» – удивился я. «Жадность – главное достоинство торговца. Но я не выгляжу достаточно жадным, иначе сложно объяснить, почему все постоянно пытаются со мной торговаться. Даже я? Тебе можно, ты тоже жадный. Ну так что, расскажешь?» «Было бы ошибкой считать, что передо мной тупая обезьяна». С одной стороны, самум развлекался, но при этом действительно пытался разобраться в природе нового для него явления. «Извини, не могу», — улыбнулся я. «Не бесплатно, сам понимаешь. Иначе печать спадет?» — чуть наклонился вперед король. «И сколько хочешь, учти, много не дам, самому всегда мало». «Десять тысяч больших кристаллов». «Это несерьезно. Даже у жадности, знаешь ли, должен быть предел, особенно у чужой». Самое ценное в этом мире – это знание. Вот вы, например, участвуете в походе на некросов? Нет, но если расскажешь, как получить такую печать, обязательно будем. Хитрость простенькая, само собой, один самум ничего не решал, но из нее можно было сделать выводы или, по крайней мере, их озвучить, провоцируя на реакцию. Значит, участвуете, кивнул я, ну а печать наказание за активацию одного из моих навыков, и купить его не получится, он лимитированный. Эх, только настроение испортил. Смотри на это иначе. Ты только что сэкономил 10 тысяч кристаллов. И то, верно! Сразу видно, в тебе течет кровь настоящей обезьяны. Хмыкнув, я направился к озеру. После трансформации и тренировок совсем не лишнее избавиться от пыли и грязи. Место было популярное, на берегу сидело несколько игроков из числа нейтралов. «Эй, друг, присмотри за вещами, ладно?» «Конечно!» Отказать мне загорающий архонт не рискнул, я скинул одежду, бросил сумку на траву и вошел в воду. Теплая, довольно чистая, жаль, рыбы не водится. По большому счету мы находились где-то в технических помещениях. У берега было неглубоко, но дальше дно резко обрывалось, переходя в бездну. Для тех, кто не умеет плавать, такой сюрприз мог бы стать фатальным. Я умел, но времени в полной мере насладиться водными процедурами мне ожидаемо не дали.